Продолжайте, виновата, я слушаю. Но тут случилось маленькое приключение. Сломалась моя коляска. Пока ее чинили, и прошло больше суток, это время я и провел в обществе великой княгини, но больше князя вот что. Так это все именно так? Именно так, государыня, как вам должно быть и доносили. А речь у нас шла не надо. Я не хочу выпытывать вас, Сигюр. Нет, позвольте, государыня, священное имя друга, которым вы удостоили меня, трогательное доверие, все это обязывает меня именно лично вам передать речи мои и великого князя Павла. В них много важного, что вам хорошо узнать. Ну, тогда я буду краток, государыня, и точен по возможности». Началось с очень печальных картин. Были высказаны предположения, которые ужаснули и огорчили меня. «За меня, Сигюр? За вас обоих, государыня. Вы мать, он сын. Я не сентиментален и в вашем величестве не замечал излишней вредной мягкости. Но чтобы сын опасался так матери, чтобы положение его казалось таким тяжелым...» даже критическим. Я старался влиять на разум, уверял, что вы, государыня, нисколько не опасаетесь своего сына. Позволяете составлять свой двор по собственному усмотрению. Рядом с царским он держит в своем распоряжении два боевых батальона, сам учит, вооружает, одевает их, дает им офицеров. «Да-да, я не боюсь, я верю, значит, и он может и должен верить своей государыне и матери, так я и сказал. Вы, не опасаясь за себя, держите лишь одну роту гвардии на карауле. Я сказал, ну, а если князь не приглашен в ближний совет, если он не принимает близкого участия в делах, не знает всех тайн правления...» Трудно, по-моему, говорю я, и ожидать иного, когда князь открыто осуждает политику, управление, личную жизнь и связи государы-не-матери. Я так сказал, простите. Прекрасно, Сигюр. А он? Князь говорит, мало же вы все за время узнали нашу страну. Я плохо и понял, к чему это. Сейчас же последовал вопрос почему на Западе монархи занимают трон один за другим, наследуя без всяких смятений, а в России иначе? Пришлось указать на простую вещь. Порядок наследования у нас твердо определен. Трон получают у нас только сыновья и старшие в не иначе. В этом главная разница между древними, произвольного характера монархиями и новыми, где введен строгий правовой порядок в этом залог развития народа. Там же, где государь по своей воле может избрать наследника, все неустойчиво, сомнительно. Тут полный простор честолюбию, кознем, заговором. — Вы так сказали, Сигюр? — Я говорил правду, государыня. Князь мне ответил, что делать? Здесь к этому привыкли. Обычай тиран — Изменить можно лишь с опасностью для самого лица, который за это возьмется. Кроме того, я передаю чужую речь, государыня. Русские любят лучше иметь на престоле юбку, чем мундир. Тут уж я возражать не стал. Вот приблизительно о чем и шли речи у нас все время. Благодарю, Сигюр. Так вы уезжаете скоро. «Жалею, — говорю от души. Передайте вашему королю, что я желаю ему счастья. Желаю, чтобы доброта его была вознаграждена, чтобы исполнились все его намерения, прекратилось зло, приносящее ему столько печали, чтобы Франция возвратила себе всю прежнюю силу и величие. Надеюсь, это будет в пользу мою, в пользу России и не на добро нашим всем врагам. Знаете, мне грустно расставаться с вами именно теперь, Сигюр. Лучше бы остались вы здесь со мною, чем подвергаться там опасностям, которые примут, может быть, размеры, каких вы и не ожидаете. Говоря это, Екатерина глядела вдаль, словно там ясно видела грядущую судьбу потрясенной Франции. «Франция в опасности, вы говорите, государыня?» Я французский дворянин. Молчите. Мне представляется нечто иное. Мне думается перед вами особые пути, граф. Ваше расположение к новой философии, наклонность к свободе — все это заставит вас держать сторону народа в его споре с дворянством Франции. Мне это будет досадно. Я была и останусь всегда аристократкой. Это мой долг, мое ремесло. Никогда бы я не отреклась от своих вековых прав, как это сделало на днях феодальное французское дворянство. Подумайте, вы найдете вашу страну, охваченную опасной горячкой. Я сам опасаюсь, государыня, поэтому и обязан скорее вернуться туда. Вижу вас не удержать. Постараемся, хотя задержать подольше. Но вот идут мои внуки. Узнаем, чего они хотят от бабушки. Слушайте, пока мы спорили, я все думала о речах моего сына. Он тоже не преклонен, неисправим. И многое готов изломать, если бы ему дали волю. Многое повернул бы назад, если бы. Ручаюсь, и я этого не будет ни при мне не при Великом князе Александре, при внуке моем. Как, государни, разве вы задумали, решили? Потом, это я так, не то что хотела. Сюда, дети, по-русски громко заговорила она. Мы кончили разговор. Что хотите, я слушаю вас и с ласковой, доброй улыбкой двинулась навстречу обоим внукам, которые, появясь вдали, выжидали минуту, когда можно будет подойти к своей державной, нежной бабушке. Блестящим фейерверком закончился веселый воскресный день в полуосажденной, угрожаемой от врагов, столице. Никто не знал, что готовит новое утро на полях битв. Чего можно ждать здесь, под покровом обширного царско-сельского дворца? А здесь утро понедельника началось очень бурно. Очередной докладчик генерал-майор, стац секретарь Попов, еще сидел перед государыней и своим вялым голосом излагал военные дела, в приемной ждали еще два-три человека, когда Захар появился из маленькой двери, ведущей наполовину отведенную постоянно для фаворита, теперь занятую графом Дмитриевым Мамоновым. Государыня даже не выждала, пока старый слуга подойдет и шепнет, в чем дело.